«Глава седьмая». «Нет», — протянула я. «Отрицать не собиралась, и все же верить тоже не хотелось. Хотя нужно быть идиоткой, чтобы второй раз списать на случайность явное покушение». «Мы с Таней все подробно рассказывали не просто, чтобы ввести в курс дела. Хотелось бы получить и от тебя кое-какие сведения». «Например?» «Что ты ела и пила в тот день?» «Ничего особенного. Завтракала тем же, что и Танни». «Я сама приносила еду с кухни», — поддакнула девочка. «Ее на моих глазах накладывали из больших чанов в тарелки». Обед пропустила. Когда была перед приемом на кухне с последней проверкой, утащила пирожок. «Меня более всего интересует вечер», — уточнил Рен. «Вечером канапе с общего блюда». «А пила что?» Воду. Иногда сама подходила к столам и наливала из графина. Пару раз кто-то из слуг подносил. «Кто именно, не помнишь?» Рен не спросил, а обозначил, как факт. «Нет, конечно. У меня голова шла кругом. Свалившаяся ответственность, завуалированные нападки гостей. Я впервые была на балу и к тому же сама устраивала прием. Кроме того, прислуживали люди не только из замка, «Ну и из поселения. Откуда всех упомнить?» Рен кивнул, соглашаясь с моими доводами, но легче мне от его понимания не стало. «Меня банально отравили», — подвела итог я. «Только не простым ядом, а зельем, приготовление которого хранится в строжайшем секрете. Его принимает оракул для общения с богами», — уточнил Рен. «Это то самое...» Вырвалось у меня, но я вовремя прикусила язык и посмотрела на Танне. Девочка, повиснув на изножье кровати, тихонько посапывала. Рен закатил глаза, вздохнул и поднялся с кресла. «Верно», — ответил он мне и подошел к Танне. На долю секунды мелькнула гадкая мысль, что Рен мог быть причастен к попытке моего устранения. Он так вовремя уехал из замка, отлично разбирался в дозировке зелья И мое исчезновение ему было выгодно. Однако все внутри меня взбунтовалось. Кто угодно, но только не он. В этот момент я поняла, что доверяю своему мужу, как самой себе. Нет, больше, чем себе. Я выдохнула. Комок в груди пропал, и на душе стало спокойнее. Тронув девочку за плечо, Рен убедился, что та крепко спит, и подхватил на руки. — В гостиной на диване положу, — шепнуло мне и в два шага вышел из комнаты. Я хотела последовать за ним и отнести Танне подушку, но собственное тело подвело. Размякшим желе размазалось по постели и не желало подниматься. Рен, вернувшись и заметив мои странные трепыхания, быстро сообразил, что к чему. — Я сам. Он забрал из моей руки подушку и поднял с кресла плед. Тебе потребуется время для восстановления. «Я чувствую себя прекрасно», — возразила, когда он снова расположился рядом со мной в кресле. «Еще бы! После сна, длившегося почти трое суток», — усмехнулся он. «Только проблема в том, что мышцы у тебя все это время находились в напряжении. Испытываемое сейчас чувство бодрости обманчивое, тебе кажется, что горы готовы свернуть». «Но телу все-таки требуется отдых, поэтому расслабься, сегодня не нужно никуда бежать». «Раз мне дали усыпляющее зелье, то, выходит, не собирались травить?» «Если придираться к словам, то травить нет, а вот убить точно собирались». «Но зачем так сложно? Чем зелье, о котором знают лишь посвященные лучшие яда? Его сложнее достать, круг подозреваемых сужается». Круг подозреваемых не так уж и узок. Украсть зелье из храма несложно было бы желание, а вот преимущество очевидное. Специалист по зельям и ядам легко вычислит обычное отравление, то есть начнется расследование и поиск убийцы. Но зелье оракула не просто определить, особенно если дана правильная дозировка. Тело погружается в стазис – Ток крови ощутимо замедляется, нервные окончания не реагируют на воздействие. Тебя объявили мертвой, окружающие, перепуганные неизвестной болезнью, собирались сжечь труп. Нет тела, нет улик. Кроме того, перед законом убийца чист, так как погружение в сон не приравнивается к отравлению. Но кому я помешала? Рэн не ответил и устало прикрыл рукой глаза. Есть подозреваемые? Кажется, да. И ему собственные догадки, похоже, ой, как не нравятся. Кто-то из своих? Или из тех, до кого не просто добраться? Я хохотнула, чем заслужила удивленно укоризненный взгляд. Просто подумала, что в одном из напланов как раз фигурировало это самое зелье Оракула. Тебе даже готовить его не пришлось. Почему ты не воспользовался ситуацией и не отправил меня в склеп? Сейчас я лежала бы на погребальных простынях в горе увядающих цветов и дожидалась, пока ноги начнут меня держать и позволят сбежать из рихота. «Не неси чушь», — рассердился Рен. «Во-первых, к моему приезду распространился слух об аномирной болезни. Люди не позволили бы тебя похоронить в склепе. Я должен был объявить тебя живой либо сжечь. А во-вторых, дозировка зелья не внушала доверия». Ты могла не очнуться. Стоило ли так рисковать ради побега? Требовалось срочно дать тебе антидот, пока глотательные рефлексы полностью не атрофировались. — Спасибо. Горло подкатил комок. Я ослабила шнурки ворота кружевной сорочки. Меня в этом собирались кремировать? Или все-таки после амнистии переодели? Я для тебя сплошная обуза. — Не ты. — невесело усмехнулся Рен. а твой убийца и моя семейка, готовая прикопать любого, стоит кому упасть и вовремя не подняться. Если прошлое покушение списали на мою собственную неосторожность, то в этот раз можно устроить официальное расследование. Не травила же я сама себя? Можно, но при шумихе убийца затаится и нападет позже. Самый неожиданный момент. Не лучше ли подловить его сейчас? пока он чувствует свою безнаказанность. Я скорчила гримасу сомнения, и Рен продолжил. «Не думай, что я бездействую. Убийца не так прост, как хотелось бы. Слуга, подозреваемый в твоем падении с лестницы, найден мертвым у подножья крепостной стены. Кто-то столкнул его ночью. Кто-то, с кем он тайно встречался и кого наверняка шантажировал». «А, быть может, его убрали потому, что на него вышли мои люди». «Есть предположение, кто заказчик?» «Есть и не одно. Вот только серьезных мотивов нет». «Поделишься своими догадками?» «Нет. Лучше опасайся всех подряд. Пока я не нашел реальных фактов и прямых улик, нет смысла бросаться обвинениями». «И как мне прикажешь себя вести? Снова делать вид, будто ничего не произошло?» «Не глупо ли?» «Лекарь-хромовник объявил народу, что он ошибся с диагнозом, и ты просто крепко спала от усталости, организовав впервые в своей жизни светский прием. И намерянки такие непредсказуемые. Семья его поддержала, поэтому для посторонних у тебя есть готовая легенда. Что касается домочадцев, постарайся не поднимать эту тему, и все. Не думаю, что они захотят обсуждать ситуацию», в которой показали себя не с лучшей стороны. А отравление им проще поверить в твою иномирную склонность впадать в литоргию, нежели допустить, что в их доме произошло покушение на убийство. — Теперь побег снова придется отложить. — И надолго, — согласился Рен. От его губ пролегли две горькие складки. — Если не навсегда. — Ты решил узаконить наш брак? во рту пересохло, но не от испуга сердце часто забилось. его взгляд опалил меня страсть голод неутоленное желание в глазах рененно бушевало столько эмоций, что я забыла как дышать нет слово упало с его губ тяжелым камнем. что тогда я не знала как сформулировать вопрос растерянное расхождение между услышанным и увиденным. Его глаза говорили одно, а губы произносили противоположное. Рэн тяжело поднялся. «Тебе точно не нужен такой муж, как я?» Обронил он в пустоту, вовсе не пытаясь поспособствовать тому, чтобы я услышала его слова. «С чего ты решил?» — в лоб спросила я, вовсе не собираясь в этот раз проглатывать его отстраненность. И ухватила широкое мужское запястье слабой рукой. Рен посмотрел на меня округлившимися глазами. Похоже, он нечаянно произнес слух то, о чем думал, и даже не заметил этого. Но главное, он остановился, и у меня появился шанс высказаться, пока Рен в очередной раз не сбежал. И я пошла в наступление. «Почему ты решаешь за меня? Ты мне очень нравишься, и я вижу, что нравлюсь тебе не меньше!» Захлеб принялась говорить я, пытаясь поскорее объяснить свою позицию, пока меня не прервали. Рэнд дернулся от моих слов, будто от пощечины. Не такой реакции я ждала. Почему мы не можем быть вместе? Неужели дело лишь в магии? В таком случае нечего переживать. У меня ее столько, что на двоих хватит. Я уже многое освоила в изучении контроля сил. У меня неплохо получается заряжать чужие заклинания. Причем, в отличие от местных магов, «Меня эта работа не выматывает! Риха только выиграет от такой рихаи!» «Ты не понимаешь!» — жестко бросил он и посмотрел на мою ладонь, виснувшую на его запястье, но не сбросил. «Так объясни! Быть может, мы вместе решим проблему?» «Нет!» — прорычал он и так глянул, что мои пальцы сами собой соскользнули с его руки. «Не суй свой нос куда не следует, если не хочешь огрести проблем больше, чем тебе и без того выпало. Лучше думай как улизнуть из замка на легальных основаниях». Я замолчала, с трудом вдыхая и выдыхая воздух. Меня сейчас отвергли? Неужели мне лишь почудился его интерес? Я придумала сладкую сказку и сама же в нее поверила? А на самом деле... Рен никогда не говорил, что я ему нравлюсь. Поцелуй не в счет. У какого мужчины не взыграли бы гормоны, окажись в опасной близости женщина, изнывающая от желания к нему. К моим щекам прилил жар. Стыдно-то как. Захотелось спрятаться под одеялом и никогда из-под него не вылезать. Раздраженно печатая шаг, Рен вышел из комнаты. Думала, хлопнет дверью. Однако, несмотря на испытываемую злость, он осторожно прикрыл за собой. Правильно, Таня спит. Зачем будить ребенка и без того настрадавшегося за последние дни? Заботливый. А я идиотка, приняла проявление вежливости и внимательности за симпатию. Но все совсем не так, как мне пригрезилось, глупая мечтательница. Я в отчаянии прикрыла глаза и тут же распахнула в ужасе, Вряд ли теперь смогу спокойно уснуть, не боясь снова провалиться в ритуальный транс. Благо, пока спать не хотелось. Плохо, что заняться оказалось нечем, только пилить себя, в который раз обвиняя в допущенной ошибке и раздутом самомнении. Что, Лилечка, устроила прием и вообразила, что Рен упадет к твоим ногам? Ха, в его глазах ты не сделала ничего особенного». Собственная репутация Ренны нисколько не интересует, о чем он уже не раз тебе твердил. Можешь быть полезной рихоту? Мимо. Ни одна польза не заменит чувства. К тому же справлялись же они с братом как-то до сих пор. Сразила местную знать на балу своим нарядом? Тоже мне заслуга. Сердце одного-единственного ты так и не затронула. По моим щекам потекли горячие ручейки. Как глупо! Реву из-за того, что мужчина не ответил мне взаимностью. И все же так больно. Я накрылась широким рукавом с валанами и закусила губу, чтобы не завыть в голос. Только бы никто не зашел. Не хочу, чтобы меня видели в подобном состоянии. Я не плачу, не плачу. Еще минутка и приду в себя. Просто напряженными оказались деньки. Но я справлюсь. Конечно, справлюсь. И Ренна влюблю в себя. Время еще есть. Меня ведь никто из замка не выгоняет. Все будет хорошо. А как иначе? Впервые влюбилась по уши и должна смириться с отказом? Да ни за что. Сейчас как выздоровею, как пущу в ход все свое обаяние. В конце концов, Рен мой муж. И к браку, между прочим, я его не принуждала. Напротив, это меня насильно выдали замуж. А теперь на попятную не выйдет. пусть наслаждается результатами собственного решения. Несмотря на боевое настроение и трехсуточную отключку, меня незаметно сморило. Зато проснулась я утром полная силы и энергии. Конечности прекрасно слушались, а запал к действиям лишь возрос. Отдохнувшая и заметно повеселевшая Таня помогла мне подготовиться к завтраку. «Вы не представляете, Рихая, сколько в замке разговоров о прошедшем приеме!» — привычно трещала девочка. «Все вас так хвалят! Слуги просто в восторге! Кажется, вы вывели Рихот в самые-самые! Это так здорово!» И действительно, пока я шла по коридорам и лестнице, встречная прислуга кланялась мне с особым пиететом. В столовую вошла под всеобщее «Ах!» семьи Миртов. Слезы, объятия и заверения в безмерном счастье видеть меня живой и здоровой немножко сбили с толку, но я быстро пришла в себя. Не стоит забывать, что убийца мог находиться прямо в этой комнате. Отныне под подозрением числились все, кроме Танни и Рена, спасших меня от сожжения и освободивших от страшного воздействия зелья Оракула». «Я тоже рада видеть вас, матушка, в добром здравии. Мы все очень переживали, пока вы болели». Обняла женщину и почувствовала, как она обхватила мои плечи дрожащими ладонями. Рихта Орлана то открывала, то закрывала рот, не в силах справиться с чувствами. Ее глаза блестели от слез, а грудь резко вздымалась от всхлипов, которые женщина пыталась подавить. Мне даже показалось, что она пошатнулась. «Позвольте помочь вам присесть», — предложила я и обвела рукой ее талию. «Вам следует себя поберечь». Она кивнула и зашагала к столу, незаметно опираясь на меня. А когда я усадила ее, то не позволила мне отойти, с неожиданной силой вцепившись в мою руку. «Садись рядом», — попросила Рихта Орлана. «Сегодня все члены семьи вели себя как никогда предупредительно и деликатно». то ли боялись расстроить толком не поправившуюся рихту, то ли испытывали вину передо мной. Но даже появление в столовой Рена, мрачного и нелюдимого, не испортило благостную идиллию. Я переводила взгляд с одного родственничка на другого и размышляла, действительно ли кто-то из них способен покуситься на мою жизнь, или это дело рук стороннего человека. К примеру, «Мог кто-то из соседей позавидовать появлению в семье Миртов и Номерянке и перспективы сильнейшего наследника? Или один из слуг не взлюбил меня и решил устранить? А может быть, какая-нибудь девица влюбилась в Ренна? А что? Когда пропадает страх, навеянный первым впечатлением, то начинаешь замечать и правильные черты лица, и мужественную фигуру с рельефной мускулатурой, приобретенной ежедневными тренировками». и доброту, обычно тщательно замаскированную под видом холодного пренебрежения. Нипочем не поверю, что я одна в этом мире оказалась с глазами и рассмотрела истинный бриллиант за стеной отчуждения. Ох, а если любовь ревнивой красавицы? Почему-то я сразу наделила гипотетическую соперницу нереальной красотой. Взаимно. Быть может, поэтому Рен отверг меня». Волна горечи накрыла удушливым одеялом. «Конечно, как я сразу не догадалась, кому еще я могла бы настолько мешать, чтобы рискнуть и покуситься на человеческую жизнь?» «Ирен?» «Поэтому он выглядел таким удрученным, когда я спросила о подозреваемых. Не может же он выдать свою возлюбленную?» «Ты организовала такой удивительный праздник!» Вырвали меня из размышлений восторженные слова рихта Орланы. Не просто успешно заменила меня и выручила весь рихот, но и поразила до глубины души местную знать. С миртами отныне мечтают иметь дело буквально все. За последние дни нас успели завалить письмами со всевозможными предложениями и ответными приглашениями. Дорогая, тебе удалось то, о чем мы и не смели мечтать, «Да еще с минимальными тратами!» Я повернула лицо к Эльфину и в ответ на его взгляд выразительно приподняла бровь. «Слышал? Я спасла весь рихот без лишних денег, а ты меня обвинял в проматывании семейных средств!» «Алия действительно всех потрясла!» — усмехнулся Эльфин. «Вроде похвалил, но почему в его тоне мне послышалась издевка? Намекнул на то, что случилось со мной потом?» «Спасибо, Лия!» – тепло поблагодарила Ясмедара, но и в ее голосе мне почудились иные нотки. «Черт! Я теперь всех и вся стану подозревать!» Я старалась, пробормотала, глядя в тарелку и гоняя вилкой кусочек салата. Знали бы они все, насколько тяжело мне далась организация приема. «Тебе пришлось нелегко!» – с сочувствием вздохнула Орлана, будто послушав мои мысли – Ее мягкая ладонь опустилась на мою руку. «Прости, что заболела так не вовремя». «Что вы, матушка?» Скинула я на нее глаза. «Вы ни при чем. И вообще все хорошо. Главное, больше не болейте». Я вынула из поясного кошелька замковые ключи. «Вот, возьмите, пожалуйста». Орлана посмотрела на придвинутую к ней связку на столе и улыбнулась. В ее глазах заблестели хитринки. «Даже не знаю, стоит ли. Ты справилась с невероятно сложной задачей гораздо лучше меня. К тому же в ближайшее время ты все равно станешь рихтой». «Стоит», – поторопилась заверить ее я. «Управление хозяйством – тяжелый труд, и я к подобной чести еще не готова, но с удовольствием помогу вам, если понадобится». «Хорошо», – моему величайшему облегчению согласилась свекровь, и забрала ключи со стола. «Будь по-твоему, пока у тебя еще есть время насладиться беззаботностью, не стану его отбирать». «Спасибо», — выдохнула я и растеклась по спинке стула. «Это тебе спасибо! Такой грандиозный прием!» Кажется, Рихта Орлана собиралась бесконечно петь мне дифирамбы. Пришлось ее перебить. Все благодаря магическому дару межмирья И помощи храмовников. — Кстати, храмовники, совсем о них забыла, — мой взгляд переметнулся к Ренну. — Надеюсь, с ними рассчитались, и они уехали не в обиде? — Все в порядке, не переживай, — успокоил меня супруг. Они отбыли из замка более чем довольными. У многих теперь есть шанс самореализоваться в жизни, несмотря на принадлежность к низшему составу. «А некоторые просили моего разрешения работать с тобой в команде». «Какая наглость!» — пискнула Эсмидара и тут же покраснела, так как все сидящие за столом уставились на нее. «Я хочу сказать, только магини из в край обнищавших семей работают на стороне», пояснила она и уставилась на руки, усердно мнущие салфетку на коленях. «Не следует ли опускаться до подобного?» «В своем рихоте найдется применение ее талантам!» Последние слова девушка почти прошептала в смущении, но ее поддержала свекровь. «Совершенно согласна. Раз уж наследники в ближайшее время у наших молодоженов не предвидятся, почему бы ей не помочь в делах рихота? Как считаешь, Рен? Согласна ли Я часто закивала, задохнувшись от переизбытка чувств и не в силах вымолвить ни слова. Еще бы не согласна, да я мечтала доказать Рену свою полезность и незаменимость. Быть может, тогда он взглянул бы на меня иначе. — Или еще слабо, — возразил Рен, даже не пытаясь сбавить тон или приглушить громоподобный голос. — Конечно, конечно, — поддержала Рихта Орлана. Пока Лия не восстановится, никакого обращения к магии. Мы лишь мечтали о будущем. А пока не-не. Последние слова она произнесла строгим тоном, глядя мне в глаза. И если поначалу я собиралась убеждать семейство Миртов в своем отличном самочувствии, то после запрета свекрови не посмела спорить. Кожа женщины до сих пор была зеленовата серого оттенка, а взгляд усталым. Не хватало снова заставить ее волноваться о себе. «Хорошо», – покладисто пообещала я. Рихта Орлана удовлетворенно улыбнулась. «Я бросила взгляд на супруга, но Орен на меня даже не смотрел, со зверским выражением лица терзая вилкой омлет и яростно запихивая его в рот. Ладно, пусть ест, потом поговорю с ним». Покончив с завтраком, я отложила столовые приборы аккурат одновременно со свекровью. «Прошу прощения», – певуча произнесла рихта Орлана и тяжело поднялась со своего места. Я подхватилась, подставляя женщине локоть. Свекровь с облегчением за него уцепилась и, чуть пошатывая, сдвинулась к выходу. «Мы вас покинем», – сообщила она членам семьи. Поднявшись на второй этаж, Женщина кивнула в сторону моих покоев. «Тебе тоже не помешает больше отдыхать!» Ласково напомнила она и отпустила мою руку. К нам подскочила непонятно откуда взявшаяся Весса. Она услужливо подставила хозяйке плечо и увела ее. А мне пришлось топать к себе, хотя я и собиралась немного развеяться в общей гостиной и посмотреть на реакцию домочадцев на неудобные намеки по поводу моего отравления. Пришлось отложить развлечение и отправиться, как и велела свекровь, отдыхать. Однако я успела дойти лишь до двери своих покоев. «Лия, стой!» – потребовал Элфин привычным капризным тоном, вынудив меня затормозить и обернуться. Он подбежал и одним плечом прислонился к стене, перегораживая мне путь. «Если ты по поводу денег, то у меня их уже нет», – скороговоркой отчиталась я. Сам видел все имеющиеся ключи, я вернула рихти Орлане. Теперь обращайся за своими карманными к ней. «Вообще-то я хотел спросить о другом, но за совет спасибо!» Едким тоном поблагодарил он. «О чем тогда?» Не поняла я, что еще мы могли бы обсуждать с Деверем. «Позволишь войти?» Он кивнул в сторону моих покоев. «Да, конечно», вздохнула я с неохотой. «Мы вошли». Дверь я специально оставила распахнутой, намекая на стремление поскорее выпроводить нежеланного гостя. Но Элфин предпочел не заметить моего невежливого маневра. «Тебя же отравили, да?» — в лоб спросил он, заставив меня на мгновение растеряться. «Ты же не заснула от усталости и не болеешь литаргией? Я прав?» «Прав», — подтвердила я. «Врать не стала. Рен меня об этом не просил». «А почему тебя это интересует?» Элфин поджал губы. «Ты моя семья? Разве этого мало?» С вызовом спросил он, напомнив неоскорбленного подростка. «Так же, как и для Рихта Орлана с Есмидарой, но они предпочитают делать вид, будто ничего не произошло. Почему вдруг ты озаботился?» «Я не собирался тебя ни жечь, ни закапывать до появления Ренна», не к месту сообщил он, и двинулся прогулочным шагом по периметру комнаты. «Допустим, тогда виновны во всем Рихта и Рихая, они собирались меня убить». К подобному выводу он меня подталкивал. «Я этого не говорил», — тут же открестился Элфин. «Тогда что тебе нужно?» Я даже не пыталась говорить дружелюбным дружелюбном тоне. «Ненавижу, когда пытаются мной манипулировать, а у Девери в арсенале хранились лишь нечестные методы». Хотел узнать, спросите. Мужчина непривычно замялся, пытаясь подобрать слова. Поточнее, с чего ты взяла, что тебя отравили? Что? Элфин удивил меня уже второй раз за каких-то пару минут. Я хочу сказать, все указывает на отравление, однако чего-то не хватает. Торопливо принялся объяснять он. «Кого не возьми в качестве подозреваемого, не выходит целостная картина. Поэтому я наверняка чего-то не знаю и не учитываю. Не исключено, что нужно смотреть в противоположном направлении». Я чуть не охнула, с трудом подавив рвущийся из груди звук. «Вот почему Рен говорил про невозможность моего побега. Братец оказался у него слишком сообразительным. Попытайся я сбежать раньше», Он, скорее всего, посмотрел бы на ситуацию с иной стороны и догадался бы об обмане. Теперь же и вовсе идея об имитации моей гибели сумасшедшая и обречена на провал. Ослабшие колени потребовали для тела сидячего положения, и я рухнула в кресло. «Можешь рассказать, что произошло, когда ты вернулась в комнату после приема?» Вопрос Элвина выдернул меня из тревожных размышлений. Меня рвало. Потом я потеряла сознание, а когда приходила в себя, то все слышала, но ни глаз не могла открыть, ни пальцем пошевелить. И снова уплывала во тьму. Так много раз. Я невольно посмотрела на дверь своей спальни, где хранились остатки антидоты, которые Рен мне велел принимать по ложке еще десять дней. Разумеется, заикаться насчет зелья Оракула не стало». Даже если деверь в курсе существования подобного напитка, мне о храмовых секретах точно не следовало знать. — А до того? Ну, как ты почувствовала себя плохо? — Ничего особенного. Пришла к себе, упала от усталости на диван, рассказала Танне сказку. — Ты, прислуги, еще и сказки рассказываешь? Мне послышалось или в его голосе прозвучала зависть? «Устраивайся ко мне в горничный и тебе расскажу», — фыркнула я, не желая обсуждать тему наших стань отношений. Элфин пересек гостиную и навис надо мной, опершись руками в подлокотнике. «Вообще-то я твой близкий родственник», — прошипел он мне в лицо. «Ты намекаешь на привилегированность?» — хихикнула я, вовсе не испугавшись угрожающей позы девери. «У меня муж пострашнее будет». Хорошо, можешь как-нибудь заглянуть по-родственному. Расскажу тебе сказку на ночь. Не хочу соперничать с Реном. Разговор у нас выходил двусмысленным. И не нужно. Стоять на вашем пути не собираюсь. Грохнул знакомый голос. Элфин отскочил от меня, позволив увидеть в дверном проеме мелькнувшую широкую спину супруга.